Екатеринбург. Съёмная квартира на улице Степана Разина. Умар проснулся от лёгкого прикосновения к его плечу. Сон как рукой сняло. Чеченец живо принял на диване сидячее положение и цепко взглянул в глаза стоящего напротив него Вахита. Умар и задремал, ожидая его прихода. «Ну что?» – сходу спросил он. Вахит опустился рядом. «Мы с Салихом все выяснили», – доложил он, стараясь по возможности не встречаться с Умаром взглядом. «В шанхайском Кристалле всего два охранника. То есть их, конечно, больше, но они работают посменно». Ежедневно в магазине присутствует только двое. Кто ещё? Три продавца, управляющий и товаровед. Но этих в расчёт можно не брать. Оружия у них всё равно нет. Сигнализация продолжал допытываться Умар. Да. Само собой, Вахид кивнул. Я заходил внутрь и пригляделся на месте. Две кнопки вызова. Одна у дальнего прилавка и одна рядом с местом охранника. Если полностью контролировать ситуацию, то сможем сделать так, чтобы они до этих кнопок не добрались. Но ночью совершить нападение точно не получится, Умар. Там остаётся всего один охранник, но и сигнализация работает в автономном режиме. Федералы будут там быстрее, чем мы успеем дойти до ближайшего прилавка. Значит, только днём, резюмировал Умар, обращаясь не столько к соратнику, сколько к самому себе. Да. Какое оружие у охраны? Нападение на ювелирный магазин Шанхайский кристалл в самом центре Екатеринбурга Умар спланировал сразу же после ограбления инкассаторской машины. Воодушевлённый мгновенным успехом, появилась жажда наживы, и вместе с тем хотелось закрепить свои успехи в городе, чтобы впоследствии можно было козёрнуть этим перед чеченской диаспорой, в частности перед Гамзалором Садулаевым. Потому Абдуллин и поставил задачу перед своими подчинёнными Вахитом и Саихом разузнать всё, что связано с этим магазином. Умар был уверен в том, что с этого объекта ему удастся снять неплохой навар, как в денежном эквиваленте, так и в виде различных побрякушек. Обычные пистолеты марки я не видел. Они у них в набедренных кобурах. Но, честно тебе скажу, Умар, эти парни не вызвали у меня серьёзных опасений. Вахит презрительно поморщился, наглядно демонстрируя тем самым свое отношение к охранникам ювелирного магазина. «С виду дилетанты, пацаны-молокососы. Не уверен, что они даже умеют пользоваться имеющимися в наличии стволами». «Ясно», — прервал тираду Вахита Умар, «я все понял. Совершим в налет на шанхайский кристалл завтра. Операцией буду руководить я лично. Возьму с собой только Султана и тебя с Салихом». Раз вы уже там были, много оружия с собой брать не обязательно. Думаю, обойдёмся малой кровью. Умар замолчал, а затем перевёл взгляд на сидящего в кресле Айрата. За всё время их дискуссии с Вахитом тот не произнёс ни единого слова, но Умар не сомневался, что Айрат слышал абсолютно всё. Что там после операции с инкосатарами, Айрат? спросил старший. Чеченец раздвинул губы в самодовольной улыбке. Федералы на ушах стоят, с удовольствием отчитался он. Землю носом роют, только зацепок у них никаких. Мы грамотно сработали. Всё равно подстраховаться будет не лишним. Умар не разделял благодушного настроения товарища по этому поводу. Мы явно засиделись на одном месте, надо менять квартиру, Айрат, займись этим. После того, как мы совершим завтра налёт на ювелирный магазин, надо осесть на новом месте. Сделаем, живо отреагировал на слова лидера Айрат. У меня уже есть несколько вариантов на примете. Сегодня же к вечеру всё будет готово, Умар. Это хорошо. Абдулин поднялся и встал рядом с диваном, заложив руки за спину. И ещё. Останавливаться на достигнутом глупо. Пока нам фортит, надо двигаться дальше. Начинай приглядывать для нас новую инкассаторскую машину, Айрат. Опять инкассаторы? не удержался от комментария Вахид, в то время как Айрат предпочел за благо только в знак согласия кивнуть. «Тебе не кажется, что не стоит входить дважды в одну и ту же реку, Умар?» «Наверняка после того, что случилось на Садовой, они усилят бдительность. Новые инструкции по безопасности введут». «Еронда!» – небрежно отмахнулся Умар. «Истина верующего нельзя запугать ничем!» И я даже удивлен, что подобные мысли и опасения приходят тебе в голову, Вахид. С нами Аллах, ты забыл об этом? А Аллах благоволит только к дерзким и решительным. Нам придется проявить больше смекалки, только и всего. Найди мне Хафиза, я хочу поговорить с ним». Вахид не стал спорить. Противоречить Умару означало понапрасну терять время. И накликать на себя гнев лидера. Вахиту совсем не улыбалось стать таким козлом отпущения. Он молча кивнул и вышел из комнаты. Через пару секунд, преодолев небольшое внутреннее колебание, за ним последовал и Айрат. Умар остался в помещении один. Его хмурое лицо долго хранило сосредоточенное выражение, затем он улыбнулся одними уголками губ и решительно двинувшись в противоположный угол комнаты. остановился только рядом со стеклянным чайным столиком сдвинул в сторону боковую панель поглянулся в руках у умара появилась початая бутылка красного вина и небольшой пузатый бокал он налил себе и залпом выпил по телу тут же разлилось приятное благодатное тепло накатывающая волна негативного восприятия отступила так же как и возникла В мгновение перед мысленным взором Умара всплыл образ покойной Лейлы и тут же пропал. Умар вновь наполнил бокал. Убрал бутылку на прежнее место в тайник, а сам вернулся к дивану. Он и сам понимал, что в последнее время стал сильно злоупотреблять спиртным, что кардинально шло вразрез с его верой. Но остановить самого себя Абдулин уже не мог. Вино помогало ему смириться с проблемами по мужской части, которые в последнее время всё больше и больше занимали его мысли. Хлопнула входная дверь. Умар залпом допил вино и, нагнувшись, поставил бокал рядом с боковой стенкой дивана. В комнату вошёл Хафиз. Ты хотел меня видеть? Да, садись, Умар указал на кресло напротив.